«Я перешел на бег. Колонны колоннами, мое дело маленькое, побыстрее отстреляться и вернуться к тому, что мне действительно важно, разыскать корол, выручить люка, разобраться с и Джартом, найти отца». Колонны мелькали, то далекие, то близкие, между ними стали попадаться другие архитектурные излишества, одни были низенькие, кособокие, другие высокие, сходили на конус. Часть проваливалась к соседям, некоторые лежали в обломках. Беззаконное многообразие радовало глаз победой силы над формой. Почва утратила былую ровность, но сохраняла некое подобие геометрии в виде уступов, ступеней и террас различного порядка. Я трусил через разваленный 1100 унхенджей, сквозь который вел по-прежнему гладкий, тускло мерцающий путь. Я поднажал и вскоре уже мчался мимо галерей, амфитеатров, каменных рощ и лесов. Иногда мне мерещилось какое-то шевеление, но, возможно, дело было опять-таки в моей скорости и невозможности что-нибудь толком разглядеть. «Как, по-твоему, есть тут кто живой?» — спросил я фракер. «Нет». Последовал ответ. «А мне кажется, что-то движется, когда, кажется, креститься надо. Говоришь, меньше дня, а уже выучилась язвить? Не обессудь, начальник, но выучиться я могла только от тебя. Больше не у кого было набраться манер и того-сего». «Туше!» — сказал я. «Наверное, в данном случае я должен был предупредить тебя об опасности, туше, начальник, а мне нравятся эти воинственные сравнения». Спустя несколько мгновений я замедлил шаг. Впереди и справа что-то мигало, отсвечивая то красным, то голубым. Я замер. Вспышки прекратились, но я уже насторожился и теперь всматривался в темноту, пытаясь понять, что это было. «Да», — промолвила Фракер через какое-то время, «оставайся на чеку, только не спрашивай меня». «Чего ждать? Я чувствую лишь общую, неопределенную угрозу. Может, удастся обойти ее стороной?» «Не советую», — отвечала фракер. «Дорога идет через каменное кольцо, где только что мигало, и чтобы пройти в обход, пришлось бы с нее свернуть». Мне никто не говорил, что с дороги сходить нельзя, а тебе? Я знаю, что ты должен идти по дороге. Впрочем, мне не объяснили, что будет, если от нее отступить. Хм! Дорога повернула вправо, я тоже. Она вела прямиком к сплошному каменному кольцу, и я, хоть и замедлил бег, не отклонялся от нее и на дюйм. Ближе стало видно, что дорога ныряет в кольцо и больше не появляется. «Ты прав», — сказала Фракер, «как в логовище дракона». «Однако нам туда», — «Верно. Значит, пошли. Я совсем сбавил шаг и прошел между двумя каменными плитами, куда указывал тусклофосфорицирующий путь. Внутри круга мне предстал все тот же черно-белый набросок, А вот освещение изменилось, сделалось более ярким, мерцающим, колдовским. Впервые я видел хоть какое-то подобие жизни. Ноги ступали по блестящей, как от росы, серебристой траве. Я замер. А фракер непривычно дернулась. Мне показалось не столько предостерегающе, сколько от любопытства. Справа виднелся алтарь. Ничего общего с тем, через который я сигал в пещере. Два валуна поддерживали грубо обтесанную плиту. Никакие свечи, покровы и прочие религиозные заветушки не скрашивали общество, лежащее на алтаре дамы, связанной, кстати, по рукам и ногам. Я сам как-то побывал в сходном положении, поэтому сразу проникся сочувствием к даме, беловолосой, чернокожей и смутно знакомой и ненавистью к странному субъекту за алтарем, в чьей занесенной левой руке сверкнул нож. Правая его половина была черна, как ночь, левая ослепительно бела. Я рванул вперед, словно меня ударили током. Мой концерт для поваренных и микроволновых чар мигом превратил бы его в паровую котлету, но, увы, я не мог произнести ключевых слов. Он, казалось, сверлил меня глазами, Хотя точно не скажу, одна половина его тела была слишком светла, другая слишком темна, чтобы вглядываться. Нож, описав дугу, вонзился даме под ложечку, а она вскрикнула «Алая, преалая на черном негативе кровь! брызнув, обогрила мужчине руку, и я понял, надо было произнести заклинание, у меня бы вышло, я бы ее спас. В следующее мгновение алтарь рухнул, и серый смерч скрыл от меня остальное. Кровь Вращалась, словно в тазике цирюльника, постепенно розовея, расплываясь в прозрачной серебристости. Когда я добежал до места, на расистой траве не осталось ни алтаря, ни жреца, ни жертвы. Я остановился, как вкопанный. Спим, мышь? То ли, спросил я вслух, сомневаюсь, что я могла бы спать, ответила фракер. Тогда скажи, что ты видела? Я видела, как некий тип заколол лежащую на каменной плите женщину. Потом все рухнуло и взвелось в воздух. Тип был... Черно-белый, кровь алая, а женщина Дейрдре. Что? Господи, конечно, так она и выглядела, только на негативе. Но ведь она умерла раньше. Должна напомнить, что я вижу лишь то, что воспринимает твой мозг. Я не знаю каков был изначальный сигнал, мне попадает результат его обработки твоей нервной системой. Мои ощущения говорят, что то были необычные люди, а существа типа давишних твоих гостей Дворкина и Оберона. И тут мне в голову пришла совершенно жуткая мысль. Дворкин и Оберон напомнили о трехмерных компьютерных моделях, а способность призрачного колеса сканировать тень основана на цифровой развертке тех секретов пути, которые вроде бы за эту способность отвечают. И призрак спрашивал, насколько я припоминаю, с надеждой, Может ли он считать себя божеством? Неужели моё собственное порождение играет со мной в кошки-мышки? Что если это призрак перенес меня в отдаленную пустынную тень, отрезал от всякой связи и теперь экспериментирует, Если он превзойдет меня, своего Создателя, к которому питает что-то вроде благоговения, не поднимется ли он в собственных глазах? Не поменяемся ли мы статусом в его персональной вселенной? Может и так... Если постоянно натыкаешься на компьютерные модели, Шерше Деус эксмашина, ищите Бога из машины. Интересно, насколько силен сейчас призрак? Разумеется, его способности в какой-то мере аналогичны способностям огненного пути, но тем не менее до пути или логруса ему далеко. Не могу представить, как бы он преградил им дорогу сюда. С другой стороны, достаточно изолировать меня вполне в его силах было явиться в образе Логруса на несколько кратких мгновений. Но это бы значило, что и Фракер получила свои новые способности от призрака. Нет, это уж невероятно. А как насчет змеи и единорога? «Фракер?» — спросил я. Ты уверена, что именно Логрус пробудил в тебе сознание и загрузил инструкциями? Да. Почему ты так уверена? Ощущения были те же, что при нашем первом знакомстве, когда Логрус поднял меня на первую ступень. Ясно. Теперь дальше. Единорог и змея в святилище. Не могли они быть из того же теста, что оберонный дворкин в пещере? Нет, я бы почувствовала ничего общего. Они были ужасные и могучие, и, в общем-то, такие же, как с виду. «Ладно», — сказал я, — «просто мне подумалось, не призрак ли это штучки?» «Я понимаю, о чем ты, хотя не вижу, почему реальность змеи и единорога опровергает твою посылку. Они могли вступить в игру призрака и приказать, чтобы ты не взбрыкивал» потому что хотели досмотреть спектакль. Такое мне в голову не пришло. И, возможно, призраку удалось проникнуть в место, недоступное для Логруса и пути. Верно замечено. К сожалению, это возвращает меня в самое начало. нет потому что это место не создано призраком, оно было всегда, это я знаю от Логруса. Утешительно слышать, но я так и не закончил мысль, потому что внезапное движение заставило меня повернуться к противоположному сектору круга. Я увидел алтарь, которого не замечал прежде, женщину за ним, связанного половинчатого мужчину на алтаре. Они очень походили на первых двух. «Нет!» — закричал я. «Довольно!» — однако я не успел сделать и шагу. Нож опустился, вновь брызнула кровь, алтарь рассыпался, и все завертелось в вихре, пока я добежал от жертвенника, не осталось и следа. «А на это... Ты что скажешь?» — спросил я фракер. «Те же силы, что раньше, только в обратном соотношении». «Чего-чего?» Что тут творится? Стягиваются силы, и путь, и логрус уже некоторое время пытаются сюда проникнуть. Жертвоприношения, которые ты только что видел, должны открыть им путь. А что им здесь надо? Это ничейная полоса. Древнее равновесие колеблется, и тебе предстоит склонить чашу весов в ту или иную сторону. Понятия не имею, что такое сделать. Придет время, узнаешь. Я вернулся на тропу и двинулся дальше. Скажи, я случайно... «Поспел к жертвоприношениям?» — спросил я. «Или их нарочно приурочили к моему приходу?» «Они должны были произойти при тебе, ты — связка». «Тогда...» Следует ли ожидать? Из-за камня слева с негромким смешком выступил мужчина. Я схватился за меч, но тот приближался медленно с пустыми руками. Говорим сами с собой. Дурной знак. Он был написан «белой, черной и серой красками». Собственно, правая его половина отливала в черноту, левая отсвечивала белизной, так что он вполне мог быть исполнителем первого заклания. Впрочем, кто его знает? Так или иначе, знакомиться мне не хотелось. Я пожал плечами» то до да, знаков меня интересует лишь один, на котором написано «выход», — сказал я, обходя незнакомца. Тот ухватил меня за плечо и легко развернул к себе. Снова смешок. «Поосторожней» когда высказываешь пожелания в этом месте. Сказал он тихим, размеренным голосом, потому что они иногда исполняются. Что, если выход будет ошибочно понят, как исход? Тогда пуф, и тебя нет. Обратишься в дымок Или провалишься в ад? «Я там уже был», — отвечал я. «И много где еще». «Ба! Только погляди, Твое желание сбылось», — заметил он. Его левый глаз — отразил луч света и направил в меня, словно солнечный зайчик. Как я не щурился, правого глаза разглядеть не удавалось. «Сюда смотри», — указал он. Я повернул голову. На вершине каменного дольмена стояла табличка «Выход». В точности, как в театре, недалеко от нашего студенческого городка. И правда, пойдешь. А ты? Не вижу надобности, отвечал он. Я и сам знаю, что за ней. И что же? Другая сторона. «Очень остроумно!» — сказал я. «Получить искомое и не воспользоваться — значит смертельно оскорбить силы». «Это они тебе сказали?» то то заскрежетало. Я не сразу понял, что незнакомец скрипнул зубами. Я двинулся к табличке, желая рассмотреть поближе, что там за ней. На двух каменных плитах лежала третья, так что получались как бы ворота, довольно высокие. Пройти можно, только темно там что-то. «Идешь туда...» «Начальник?» «А почему нет?» «Это тот редкий случай в моей жизни, когда я чувствую, что незаменим для устроителей шоу. Я бы на твоем месте слишком не зарывалась, начала фракер, но я уже нырнул под плиту. Три шага, и я увидел каменный круг» расистую траву, черно-белого незнакомца, дольмен с табличкой «Выход» и темный силуэт над ней. Я повернул назад. Снова черно-белый незнакомец на фоне дольмена и темный силуэт в каменном проеме. Я поднял правую руку. Силуэт тоже. Я обернулся. Смутный силуэт напротив стоял с поднятой рукой. Я вышел наружу. «Маленький мир», — заключил я, «но мне не хотелось бы писать его маслом». Незнакомец рассмеялся. «Тебе напомнили, что всякий выход В то же время и вход. Увидев тебя, я вспомнил скорее пьесу Сартра. Зло, отвечал он, однако философски неоспоримо. Я всегда считал, что ад это окружающий, только не понимаю. Чем я тебе досадил? А разве не ты заколол женщину тут неподалеку, спросил я? Если бы и я, тебе какое дело? У меня странное отношение ко всяким мелочам, вроде ценности человеческой жизни. Зря кипятишься. Даже Альберт Швейцер при всем своем преклонении перед жизнью не распространял его на глисту, муху цеце и раковую клетку. Ты знаешь, о чем я говорю? Ты или не ты убил женщину на каменном алтаре с полчаса назад? Покажи, алтарь. Не могу он исчез. «Покажи женщину!» «Она тоже исчезла!» «Значит, нет обвинения!» «Мы не в суде, черт возьми! Хочешь говорить, ответь на вопрос, а нет, перестанем сотрясать воздух!» «Я ответил!» «Я пожал плечами! Отлично! Я тебя не знаю!» И очень этому рад. Счастливо оставаться. Я шагнул к тропе, и в то же мгновение незнакомец промолвил Дейдре, ее звали Дейдре. И я действительно ее убил. С этими словами он шагнул в дольмен, из которого я только что вышел. Я ждал, что он появится с другой стороны, но этого не произошло. Я повернулся на сто восемьдесят градусов и тоже шагнул под табличку. Через три шага я вышел и увидел себя, выходящего с противоположной стороны. Незнакомец куда-то делся. «Что ты на это скажешь?» спросил я фракер, снова направляясь к тропе. «Дух места. Злой дух недоброго места», предположила она. «Точно не знаю, но, кажется, он из этих же чертовых моделей». И они здесь сильнее. Я ступил на тропу и двинулся дальше. Ты на глазах начинаешь говорить живее и образней. Твоя нервная система, хороший учитель. Спасибо. Если этот тип появится снова, и ты заметишь его раньше меня, предупреди. Ладно. Но вообще все это место производит впечатление чего-то искусственного. На каждом камне написана частица пути. Когда ты это поняла? Когда ты впервые шагнул под табличку, тогда я проверяла их на опасность. Мы подошли к внутренней периферии круга, и я похлопал по камню. Вроде бы настоящий. «Он здесь!» — внезапно предупредила фракер. «Эй!» — послышалось сверху, и я поднял голову. чернобелый незнакомец сидел на стене и курил тонкую сигару. В руке он держал кубок. Ты меня заинтриговал, малыш, продолжал он. Как твое имя? Мерлин! А твое? Вместо ответа незнакомец оттолкнулся от стены и словно в замедленной съемке опустился передо мной. Разглядывая меня, он сощурил левый глаз. По правой его половине мелкой рябью пробегала тень. Он выпустил клуб серебристого дыма. «Ты живой!» — объявил незнакомец. «Отмечен и путем, и логрусом. В тебе кровь Амбера». Какого ты рода, Мерлин? Тень на мгновение разошлась, и я увидел на правом глазу повязку. Я сын Корвина. А ты, предатель Бренд. Имя моё, сказал он. Но того, во что верю, я не предавал. То есть своей гордыни на дом, семью и силы порядка тебе всегда было плевать.